Ей единственное верное всегда невдомёк. И он увидел воочию, слёзы бегут у неё по щекам. Она бросается к бюро и набрасывает единственную строчку, которая должна его встретить при возвращении. Божественно, что тебя повидала. И она ведь это искренне. Вот Питер Олж расшнуровал ботинки.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 Вечно их сравнивала. Он стянул ботинки, вывернул карманы. Вслед за перочинным ножиком выпорхнула фотография Дейзи на веранде.